Чепуха какая-то, воскликнул Хемуль. Ах да, сейчас ведь вовсе не лето, правда? Сейчас осень, а он всегда представлял себе лето в Мумидалин. Он направился к дому, остановился возле лестницы, ведущей на веранду, и попробовал вывести тирольский йодль, но у него ничего не вышло. И тогда он закричал: "Хи, хо, поставьте копейник на огонь!» Ответа не было. Хемуль снова покричал и снова подождал. — Сейчас я подшучу, — над ним решил он. Подняв воротник и надвинув шляпу на глаза, он взял грабли, стоявшие у бочки с водой, угрожающе поднял их над головой и проревел. — Отворите именем закона! И, сотрясаясь от смеха, стал ждать. Дом молчал. Дождь припустил сильнее, дождинки все капали и капали на напрасно ожидавшего хемуля, и вокруг не было никаких других звуков, кроме шороха падающего дождя. Глава шестая Хомса Тофт никогда не был в мумедален но он легко нашел дорогу. Путь был дальний, а ноги у Холмса короткие. Не раз путь ему преграждали глубокие лужи, болота и огромные деревья, упавшие на землю от старости или поваленной бурей. На вырванных из земли корнях висели тяжелые комья земли, а под корнями блестели глубокие черные ямы, наполненные водой. хомс обходил каждое болотце, каждую ямку с водой, и при этом ни разу не заблудился. Он был очень счастлив, потому что знал, чего хотел. В лесу прекрасно, гораздо лучше, чем в лодке Хемуля. А вот от Хемуля пахло старыми бумагами и страхом. Хомса знал это. Однажды Хемуль постоял возле своей лодки, повздыхал, слегка приподнял брезент и пошел своей дорогой. Дождь перестал лить, и лес, окутанный туманом, стал еще красивее. Там, где холмы понижались к Мумидалин, лес становился гуще, а ложбинки, наполненные водой, превращались в потоки, их было все больше и больше. Хомса шел между сотен ручейков и водопадиков, и все они устремлялись туда же, куда шел и он. Вот долина уже совсем близко, вот он идет по ней, он узнал березы, ведь стволы их были белее, чем во всех других долинах. Все светлое было здесь, светлее, все темное темнее. Холмса Тофт старался идти как можно тише и медленнее. Он прислушивался. В долине слышался стук топора. Видно, папа запасал дрова на зиму. Хомса стал ступать еще осторожнее. Его лапы едва касались мха. Путь ему преградил река. Он знал, что есть мост, а за мостом дорога. Рубить перестали. Теперь слышался только шум реки, в которую впадали все потоки и ручейки, чтобы вместе с ней устремиться к морю. — Вот я и пришел, — подумал Тофт. Он прошел по мосту, вошел в сад... Здесь было все так же, как он рассказывал себе, иначе быть не могло. Деревья стояли голые, окутанные ноябрьским туманом, но на мгновение они оделись зеленой листвой, в траве заплясали солнечные зайчики, и Хомса вдохнул уютный и сладкий аромат сирени. Он побежал в припрыжку к сараю, но на него вдруг пахнуло запахом старой бумаги и страха. Хомса тофт остановился. «Это Хемуль», — подумал он. Так вот, как он выглядит. На приступке сарая сидел Хемуль с топором в лапах. На топоре были зазубрины. Видно, ему даряли по гвоздям. Хемуль взглянул на Хомсу. «Привет!» — сказал он. «А я думал, это муми-папа идет. Ты не знаешь, куда все подевались?» «Нет», — отвечал Тофт. «В этих дровах полно гвоздей», — продолжал Хемуль, показывая топор. «Старые дарейки, В них всегда много гвоздей». Хорошо, что теперь я хоть с кем-то смогу поговорить. — Я пришел сюда отдохнуть, — продолжал Хемуль. Взял и заявился к старым знакомым. Он засмеялся и поставил топор в угол сарая. — Послушай, Хомса, — сказал он, — собери дрова и отнеси их в кухню. Посушить. Да уложи потом их в поленницу. смотри, вот так. А я тем временем пойду сварю кофе. Кухня направо, вход с задней стороны дома. — Я знаю, — ответил Тофт. И начал собирать поленья. Он понял, что Хемуль не привык колоть дрова, но, видно, это занятие ему нравилось. Дрова хорошо пахли. Хемуль внес поднос с кофе в гостиную и поставил его на овальный столик красного дерева. «Утренний кофе всегда пьют на веранде», — заметил он.